Глава одиннадцатая. На следующий день я не пошла на работу, потому что проспала. Отправила Санне заискивающее письмо, и она ответила «Проехали». Когда я приняла душ, был уже полдень. Я натянула чёрное платье и футболку и вышла прогуляться, хотя жара стояла такая, что прогулка выдалась не очень-то приятной. Воздух казался беспомощным, запертым в ловушку улиц. Слепящее солнце отражалось в витринах, я вспотела, села у крокетной площадки кампуса и выкурила две сигареты подряд. Болела голова, я ничего не ела. Тело ощущалось отслужившим своё и бесполезным. Не хотелось больше пичкать его ни едой, ни лекарствами. После обеда, когда я вернулась, меня ждало новое письмо от Ника. «Кажется, вчера какой-то неловкий разговор получился. Мне на самом деле сложно понять, чего же ты хочешь». Когда ты сказала, что твои чувства задеты, это шутка была или нет. Очень непросто общаться с тобой онлайн. Надеюсь, ты не расстроилась и все такое». Я ответила. «Забудь. Увидимся в сентябре. Надеюсь, во Франции хорошая погода». На этом переписка оборвалась. Три дня спустя Мелисса пригласила нас с Бобби погостить несколько дней в августе на вилле в Этабле. Бобби закидала меня ссылками на сайт Ryanair мол, стоит поехать на неделю или хотя бы дней на пять. Перелёт я могла себе позволить, а Санни дала мне отпуск. В конце концов я ответила, «Отлично. Поехали». Мы с Бобби уже несколько раз ездили вместе за границу. Мы всегда выбирали самый дешёвый перелёт ранним утром или поздней ночью, и обычно весь первый день путешествия проводили в раздражении за поисками Wi-Fi. Наш единственный день в Будапеште — Мы безвылазно проторчали с багажом в кафе, где Бобби пила эспрессо один за другим и спорила с кем-то в интернете о дронах, зачитывая мне вслух реплики. Когда я сказала, что дискуссия мне не особенно интересна, она ответила «Дети умирают, Фрэнсис». После этого мы не разговаривали несколько часов. В дни перед выездом Бобби то и дело присылала мне напоминалки, что надо уложить в багаж. «Вообще-то я обычно помню всё, что нужно, а вот Бобби как раз нет». Однажды вечером она позвонила в мою дверь со списком в руках, а когда я открыла, она прижимала трубку к уху плечом. «Эй, я сейчас как раз у Фрэнсис», — сказала она. «Ты не против, если я перейду на громкую связь?» Бобби закрыла дверь и прошла за мной в гостиную, где бесцеремонно бросила на столик телефон с включённым динамиком. «Привет, Фрэнсис», — послышался голос Мелиссы. «Я поздоровалась, имею в виду, надеюсь, ты не узнала, что я спала с твоим мужем». «Так чей это дом?» — сказала Бобби. «Моей подруге Валерии», — сказала Мелисса. «В смысле, это я так говорю, подруга? Ей за 60. Скорее, наставница. Очень помогла с публикацией книги и всё такое. Словом, старые, очень старые деньги. И ей нравится, когда у неё на пустующих виллах живут люди». Я сказала, мол, какая она интересная. «Она бы тебе понравилась», — сказала Мелисса. «Может, вы даже встретитесь. Она порой приезжает на пару дней» а постоянно живёт в Париже. «Меня тошнит от богачей», — сказала Бобби. Но она, я уверена, великолепна. «Как ты, Фрэнсис?» — сказала Мелисса. «По-моему, сто лет тебя не видела». Я помолчала и сказала. «Всё хорошо, спасибо. А ты как?» Мелисса тоже помолчала и ответила. «Хорошо. Как всё прошло в Лондоне?» — спросила я. «Ты же в прошлом месяце ездила?» «Это было в прошлом месяце?» — сказала она. Время — ужасно забавная штука. Она сказала, что пойдёт доест ужин, и повесила трубку. По-моему, во времени нет ничего забавного, и уж тем более ужасно забавного. После ухода Бобби я в тот вечер полтора часа писала стихи, в которых выставляла своё тело мусором, пустой обёрткой, надкушенным и выброшенным фруктом. Пустив отвращение к себе в дело, лучше я себя не почувствовала, но хотя бы устала. Потом валялась с книгой, критика постколониального разума, подперев ее соседней подушкой. Время от времени я перелистывала пальцем страницы, и тяжелый запутанный синтаксис просачивался через глаза в мозг, словно жидкость. «Я самосовершенствуюсь», — думала я. «Я стану такой умной, что никто меня не поймет». Накануне вылета я отправила Нику имейл, предупредила, что мы приедем. Я написала «Наверняка Мелисса тебе уже сказала», я просто хотела заверить, что не собираюсь устраивать сцен. Он ответил, «Круто, буду рад повидаться». Я беспрерывно пялилась на это сообщение. То и дело открывало его, чтобы посмотреть ещё и ещё раз. Оно выбесило меня своей бессмысленностью и отсутствием эмоций. Словно теперь, когда наши отношения завершились, он понизил меня до прежнего статуса знакомой. «Отношения, может, и закончились», — думала я. Но одно дело — если что-то исчезло, и другое, если ничего никогда и не было. В гневе я даже начала искать в электронных письмах и сообщениях доказательства нашего романа, которые ограничились несколькими скучными логистическими сообщениями о том, когда он будет дома и когда я могу приехать. Никаких страстных признаний в любви или зажигательной эротической переписки. Логично, наш роман разворачивался в реальной жизни, а не в интернете — но всё равно меня как будто обокрали. В самолёте я поделилась наушниками с Бобби, свои она забыла. Пришлось выкрутить громкость до максимума, чтобы расслышать хоть что-то сквозь шум двигателей. Бобби боялась полётов. По крайней мере, она так говорила. Но мне казалось, что она просто в это играет. В полёте она обычно держала меня за руку. Хотелось посоветоваться, как себя вести, но, узная она о случившемся, ужаснулась бы, что я вообще еду в этабль, Тут у меня сомнений не было. Я в каком-то смысле тоже была потрясена, но и восхищена. До того лета я и понятия не имела, что способна принять подобное приглашение от женщины, с чьим мужем не раз спала. Этот факт меня болезненно занимал. Бобби почти весь полёт проспала и проснулась только после приземления. Когда пассажиры начали вставать и снимать багаж с полок, она сжала мою руку и сказала «С тобой так спокойно летать». Ты настоящий стойк. В аэропорту, пропахшем освежителем воздуха, Бобби купила нам чёрный кофе, а я выясняла, на какой автобус нам нужно сесть. В школе Бобби изучала немецкий и по-французски не говорила, но куда бы мы ни пошли, она умудрялась ловко изъясняться мимикой и жестами. Мужчина за стойкой кафе улыбался ей, как любимой кузине, а я в отчаянии твердила названия городов и автобусных маршрутов женщине в билетной кассе. Бобби везде была своей. Хотя она и говорила, что ненавидит богатых, всё-таки сама она была из состоятельной семьи, и другие люди с деньгами признавали её равной. Её радикальные политические взгляды они принимали за буржуазное самоуничижение. Ничего серьёзного. И болтали с ней о ресторанах и о том, где остановиться в Риме. Я при этих сценах чувствовала себя лишней, этакой озлобленной невеждой. Боялась, что во мне разглядят человека бедного — к тому же коммунистку. Но и с людьми, похожими на моих родителей, я избегала общения. Опасалась, что мой выговор претенциозен, а большая куртка с блошиного рынка выглядит дорого. Филипп тоже страдал от того, что выглядит богатым, хотя и в самом деле был богат. Обычно мы оба примолкали, когда Бобби непринужденно болтала с таксистами о политике и новостях. Когда мы сели в автобус до Этабля, часы показывали 6 утра. Я была измотана, голова гудела, боль давила на глаза и пришлось щуриться, чтобы рассмотреть билеты. Автобус вёз нас сквозь зеленеющие поля, их окутывал белый туман, пронизанный солнечными лучами. Радио в автобусе негромко бормотало по-французски. Порой голоса смеялись, потом звучала музыка. Мимо по обеим сторонам дороги проносились фермы, виноградники с написанными вручную указателями и безукоризненно чистенькие булочные с вывесками — выведенными аккуратными буквами без засечек. Машин на дороге почти не было. Слишком рано. К семи часам небо растворилось до нежной, кайфовой голубизны. Бобби спала у меня на плече. Я тоже уснула, и мне снилось, что у меня болит зуб. Вдалеке, в другом конце комнаты, сидела мама и говорила, «Ты же знаешь, лечение обойдётся дорого». Я безропотно потрогала зуб языком, он выпал изо рта, и я выплюнула его в ладонь. «Это всё?» сказала мама. Но я не смогла ответить, потому что из раны во рту хлестала кровь. Кровь была густой, вязкой и солёной. Я очень живо чувствовала, как она льётся в горло. «Сплюнь», сказала мама. Я беспомощно плюнула на пол. Кровь была ежевичного цвета. Когда я проснулась, водитель автобуса объявил «Этабль». Бобби нежно потянула меня за волосы.